Глава девятнадцатая Приободрённой искренностью Консуэла и коварством Кариллы, которую уговаривала его непременно ещё выступить публично, Анзалета принялся ревностно за работу, и на втором представлении Ипермнестре он спел гораздо чище свой первый акт. Это заметили. Но так как пропорционально вырос и успех Консуэла, Он остался недоволен своим и чувствовал, что у него пропадает бодрость от этого нового подтверждения её превосходства. С этой минуты для него всё окрасилось в мрачный цвет. Ему стало казаться, что его не слушают, что зрители, сидящие ближе к нему, высказывают шёпотом обидное для него мнение, а расположенные к нему любители, которые приободряли его за кулисами, казалось, его искренне жалели все их похвалы имели для него двоякий смысл и он применял к себе тот который был хуже карилла которой он зашел в ложу в антракте спросила его испуганно не болен ли он от чего спросил он нетерпеливо потому что голос у тебя сегодня какой- то беззвучный и ты имеешь удрученный вид милый анзалета приободрись воспользуйся твоими средствами которые парализованы страхом или неуверенностью в себе. Разве я был нехорош в первом акте? Не так хорош, как на первом представлении. У меня так замирало сердце, что я боялась, чтобы мне не сделалось дурно. Однако мне аплодировали? Увы. Напрасно я разочаровываю тебя. Продолжай. Но только постарайся петь во весь голос. Консуэла, подумал он, — «желает дать мне совет». Она поёт инстинктивно, и у неё это выходит. Но откуда может быть у неё опытность, чтобы научить меня, как победить упорную публику? Следуя её указаниям, я теряю мои хорошие стороны, и никто не обратит внимания на улучшение в манере петь. Вернусь-ка я лучше к моей прежней смелости. Разве я не испытал при моём дебюте у графа, что я могу поразить даже тех, которых не мог убедить? «Разве старик Порпора не сказал мне, что у меня пятна гения? Так пускай же публика выносит эти пятна и преклоняется перед моей гениальностью!» Он пришпорил себя и сотворил чудеса во втором акте, его слушали, удивляясь. Одни аплодировали ему, другие заставляли аплодирующих замолкнуть. Публика, в общем, недоумевала, было ли исполнение великолепно или отвратительно. Еще немного смелости, и, может быть, Анзалета отдалел бы, но этот удар до того отуманил ему голову, что он окончательно провалил свою роль. На третьем представлении он вооружился храбростью и решился петь по-своему, не подчиняясь советам кацуэла, Он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые выходки. О, позор! Два-три свистка нарушили молчание, которым были встречены эти отчаянные попытки. Добрая и великодушная публика остановила эти свистки и захлопала в ладоши. Нельзя было не заметить в этом милостивого отношения к человеку и порицания к артисту. Анзалет изорвал свой костюм, войдя в уборную. И как только пьеса кончилась, он, заперся с карилою, разъярённой, с твердым намерением бежать с ней на край света. Три дня он не видал Консуэла. Он не чувствовал к ней ни ненависти, ни охлаждения. В глубине души, истерзанной угрызениями, он все еще ее обожал и смертельно страдал, что ее не видит. Он чувствовал страх. Он сознавал всю власть этого существа, которая подавляла его перед публикой своим величием, и которая тайно, по своему желанию, захватывала его доверие и его волю. В своём волнении он не имел силы скрыть от Карилы, как он был привязан к своей благородной невесте и какое влияние она ещё имела на его взгляды. Это пробудило в Кариле чувство злобы, которое она, однако, сумела скрыть. Она пожалела его, выведала от него всё, и когда узнала причины его ревности, она решилась на отчаянный шаг. Она открыла Зустиниане о своей связи с Анзалета, рассчитывая, что граф не упустит случая сообщить это предмету своей страсти, и таким образом возвращение к ней Анзалета будет невозможно. Удивляясь, что она провела целый день одна в своей комнате, Консуэла встревожилась, и после второго дня напрасного ожидания и смертельной тревоги, поздно вечером, завернувшись в густую мантилью, знаменитая певица не была более защищена своей неизвестностью от сплетен, она отправилась в дом, где уже несколько недель жил анзолета в более приличном помещении, чем его прежнее, которое указал ему граф в одном из многочисленных домов, принадлежащих ему в городе. Она его не застала, и узнала, что он редко проводит ночи дома. Это обстоятельство не навело её на мысль об измене, она знала его склонность к поэтическому бродяжничеству и решила, что он, вероятно, будучи не в состоянии привыкнуть к роскошному помещению, вернулся в одно из своих прежних жилищ. Она уже направлялась на поиски его, когда у дверей она встретилась лицом к лицу с порпорой. «Консуэла», — сказал он тихо, — «тебе нечего скрывать от меня твоего лица. Я слышал твой голос и не могу в нём ошибиться. Что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?» и «Я ищу моего жениха», — ответила Консуэла, продевая свою руку под руку своего старого учителя. «И не знаю, от чего мне не сознаться в этом моему лучшему другу не краснее». Я знаю, что вы не сочувствуете моей привязанности к нему, но я не могу вам лгать. Я страшно беспокоюсь. Я не видала Анзалета с представления третьего дня. Я думаю, что он болен. — Болен? — Он, — спросил профессор, пожимая плечами. — Пойдём со мною, бедная девушка, нам надо с тобой поговорить. И раз что ты, наконец, решаешься открыть мне твое сердце, я должен тебе открыть и моё. Возьми мою руку и поговорим дорогую. Послушай, Консуэла, вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь быть, ты не должна быть женой этого молодого человека. Я запрещаю тебе это именем Бога, который дал мне к тебе любовь отца. «О, «Дорогой учитель», — ответила она с отчаянием, — «я готова отдать жизнь мою, но не мою любовь» но я требую, чтобы ты от неё отрешилась», — сказал твёрдо Порпора. «Твой жених будет для тебя мукою и позором, если ты от него не откажешься немедленно». «Дорогой учитель», — проговорила она с грустной и ласковой улыбкою, «вы мне это не раз уже говорили, но я тщетно старалась последовать вашему совету. Вы ненавидите этого бедного мальчика. Вы его не знаете». — Я убеждена, что вы откажетесь от вашего предубеждения. — Консуэла, — сказал маэстро еще более решительно, — до сих пор у меня были довольно слабые доводы и довольно бесполезные возражения, я это знаю. Я разговаривал с тобою как артист с артистом. В твоем женихе я тоже видел только артиста. Сегодня я говорю тебе как мужчина, говорю о мужчине и с тобою как с женщиной. Эта женщина любит недостойного человека, и тот, кто ей это говорит, убежден в этом. О, Боже мой, Анзалета недостоин моей любви. Он мой единственный друг, мой покровитель, мой брат. Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, и как он почитал меня с тех пор, как я на свете. Я должна вам это рассказать. И консуэла рассказала всю историю своей жизни и своей любви. Порпора был тронут ею, но не поколеблен. «На всём этом я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель», — сказал он. «Что касается его, я вижу, что ему были необходимы твоё общество, твои уроки, им, что ты не говори, он обязан тем немногим, что он знает. Тем не менее, твой непорочный и целомудренный возлюбленный Друг всех падших женщин Венеции. Тот пыл страсти, который ты ему внушаешь, он утоляет в домах разврата. Тебя же он только эксплуатирует. А свои постыдные страсти удовлетворяет в другом месте. «Будьте осторожны в ваших словах», — проговорила задыхаясь Консуэла. «Я привыкла вам верить как Богу, дорогой учитель. Но по отношению к Конзалета мое сердце и уши вам недоступны. Отпустите меня». — проговорила она, пробуя вытащить свою руку из руки профессора. — Вы вносите мне в душу смерть. — Пусть умрёт твоё пагубное чувство, а я тебя хочу вернуть к жизни, — сказал он, прижимая руку молодой девушки к своему преданному и возмущённому сердцу. — Я знаю, что я жесток, консуэла Я не могу поступить иначе. Вот отчего, насколько возможно, я всё откладывал этот удар». Я думал, что ты откроешь глаза, что ты увидишь, что делается вокруг тебя. Но вместо того, чтобы прозреть от опыта, ты, как слепая, бросаешься в пропасть. Я не допущу тебя до этого. Я удержу тебя на краю пропасти. Ты единственное существо, которое я за эти десять лет уважаю. Ты не должна погибнуть. Не должна. Но, друг мой, Мне не угрожает никакой опасности. Вы, надеюсь, не подумаете, что я лгу, если я поклянусь вам всем святым, что я не нарушила клятвы, данные мною моей матери на её смертном одре. Анзалет очтил тоже эту клятву. Я ещё не его жена, следовательно, я не его любовница. Но стоит ему сказать слово, и ты будешь, и то, и другое. Моя мать сама взяла с нас это обещание. И тем не менее. Ты пришла вечером к человеку, который не может быть твоим мужем. «Кто вам это сказал?» «Разве Карилла ему позволит?» «Карилла? Что общего между ним и Кариллой? «Мы в двух шагах от неё. Ты искала твоего жениха? Пойдём за ним?» «Чувствуешь ли ты в себе достаточно храбрости?» «Нет, нет, тысячу раз нет!» — воскликнула Консуэла, шатаясь и прислоняясь к стене. «Не отнимайте у меня жизни, учитель мой. Не убивайте меня, прежде чем я жила. Говорю вам, вы меня убиваете». «Ты должна выпить эту чашу», — продолжал неумолимый старик. «Я здесь являюсь в роли судьбы. Моей нежностью и кротостью я расплодил только неблагодарных, а, следовательно, несчастных». Я должен говорить правду тем, кого люблю. Это единственное добро, возможное для сердца, высохшего от горя и окаменелого от страдания. Я сожалею, моя бедная, что у тебя нет друга более мягкого и более человечного, чтобы поддержать тебя в этом фатальном кризисе. Но таков, каким меня сделали. Надо, чтобы я действовал на других и чтобы я освещал блеском молнии, будучи не в силах, отогревать теплом солнца итак консуэла между нами не должно быть слабости отправимся в тот дом я хочу чтобы ты застала твоего возлюбленного в объятиях порочной кариллы если ты не можешь идти я дотащу тебя если ты упадешь я донесу тебя о старый порпор еще достаточно сиён когда огонь божественного гнева горит в его сердце. «Пощадите, пощадите!» — вскричала Консуэла, бледная как смерть. «Оставьте мне еще сомнения. Дайте мне еще день, один день верить в него. Я еще не готова для этой пытки». «Ни одного дня, ни одного часа!» — ответил он непоколебимым тоном. «Этот час, который уходит, мне его не вернуть, чтобы доказать тебе истинную воочию» и тем днём, который ты вымаливаешь, воспользуется этот подлец, чтобы подавить тебя ложью. Ты последуешь за мною, Я этого требую, я этого желаю». «Хорошо, я иду», — воскликнула Консуэла, найдя силу в реакции любви. «Я пойду с вами, чтобы убедить вас в вашей несправедливости и верности моего жениха, так как вы жестоко ошибаетесь и хотите, чтобы и я ошибалась с вами». — Вперёд, палач! Я следую за вами и не боюсь вас! Порпора поймал её на слове, и, схватив её за руку своей нервной рукой, сильную, как железные щипцы, он потащил её в дом, где сам жил. Проводив её по разным коридорам и лестницам, он привёл её наверх, на наружную террасу, откуда виден был за домом ниже, незанятым, дворец Скариллы. В нём было везде темно, исключая одного окна, которое было освещено и открыто на тёмный и безмолвный фасад пустого дома. В это окно, казалось, ниоткуда нельзя было заглянуть. Выдающийся вперёд балкон мешал видеть снизу. На одной линии не было ничего, только выше были крыши дома, в котором жил Порпора. Но и то сам дом стоял так, что из него не было видно в окна дворца певицы но Корилла не знала, что на углу этих крыш был железный откос, нечто вроде Алькова под открытым небом, где за толстой трубой маэстро из фантазии артиста устраивался каждый вечер, чтобы поглядеть на звёзды, отдохнуть от своих ближних и помечтать о своих драматических и духовных сюжетах. Случай помог ему напасть на след тайной любви Анзалета — и Консуэла стоило только взглянуть по направлению, указанному ей Порпорой, чтобы увидать своего возлюбленного в объятиях Карилы. Она сейчас же отвернулась, и Порпора, опасаясь, чтобы ей не сделалось дурно, с отчаяния, поддерживая её с нечеловеческую силу, спустился с ней в нижний этаж, привёл её в свой кабинет и запер в нём, Дверь и окно, чтобы скрыть от всех взрыв отчаяния, которого он ожидал.